Неужели доктор Данко бежал так поспешно, что забыл прихватить с собой сержанта Докса? И опять ощутил, как где-то в тайных глубинах моего мозга нарастает волна искушения. Моя немезида, сержант Докс, связана, красиво упакована и доставлена в идеальное место как подарок. В моем распоряжении все необходимые инструменты и материалы, вокруг намного мильней души, а когда я покончу с делом, останется только сказать «Простите, я прибыл слишком поздно». Взгляните, что сотворил этот отвратительный доктор Данку с нашим старым добрым сержантом Доксом. Идея опьяняющая, и я даже покачнулся, словно уже ее отведал. Естественно, это лишь идея, и я никогда не сделаю ничего подобного, не так ли? Нет, серьезно?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 Но крепкий, мужественный подбородок и украшающие лицо шрамы не оставляли места для ошибки, на столе находился Кайл Чацки. Во всяком случае, его большая часть. Когда лента была снята и Кайл, извиваясь всем телом, исхитрился принять сидячее положение, стало ясно, что он утратил левую руку до локтя и правую ногу до колена.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 В последнее время мне удалось приобрести в этом деле кое-какой опыт, и я знал, как поступить. Я похлопал его по спине и сказал, «Да ладно, Кайл, хватит, хватит». Сейчас жест выглядел даже более нелепо, чем в случае с Деборой, ведь культя его левой руки продолжало колотить меня по спине, что сильно мешало изобразить фальшивые сочувствия.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 Быстро оглядевшись по сторонам, Кайл попытался встать. «Нам надо скорее убираться отсюда», — сказал он. «Данко может вернуться». Мысль о возвращении доктора мне в голову почему-то не пришла. Но Чацкий, видимо, был прав. Освещенный веками трюк хищника состоит в том, чтобы вначале убежать, а затем кружным путем вернуться и посмотреть, кто принюхивается к его следу. Если доктор Данко поступит подобным образом, то в лице нашей парочки найдет очень легкую добычу. «Хорошо», — сказал я, — «но прежде мы должны быстро осмотреть помещение». Он вытянул руку, естественно, правую, вцепился мне в запястье и проскулил. «Умоляю, не оставляй меня одного». «Всего на мгновение», — заверил я, пытаясь освободиться, но Кайл усилил хватку, которая, с учетом того, через что ему пришлось пройти, была мощной. «Умоляю», — повторил он, — «в крайнем случае, дай мне свой револьвер». «У меня нет никакого револьвера», — возразил я, и его глаза округлились еще сильнее.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 «Ясно», — сказал я себе, отключил телефон и отправился к Чацке. Я застал его на том же месте, однако, судя по его виду, он давно бы сбежал, если бы мог. «Поторопись, ради бога», — произнес он. «Господи, мне чудится, будто я чувствую его дыхание на своем затылке». Чацкий с трудом, повернув голову, посмотрел в сторону задней двери, затем взглянул на кухню, а когда я подошел к нему, чтобы поддержать его взгляд, уперся в висевшее на стене зеркало.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 «Ну хорошо, это будет стоить тебе руки». Затем слышался звук пилы и «Чацки». Когда же на столе оказался я, он сказал «Семь» и добавил «Постарайся сообразить, а после...» Всегда полезно узнать о методах, которые применяют другие, но Чацки был готов окончательно утратить контроль над собой, и я не мог допустить, чтобы он обсопливил всю мою прекрасную рубаху. Я приблизился к нему и взял задействующую руку.